15. В Намгунг, 22 мая, от Шегомпы, 4388 метров, до Намгунга, 4419 метров, через перевал Села-Ла, 5117 метров, 10,2 километра. 22 мая — мой день рождения, тот же день, что и у Питера Матисона. После чая в постель я, как всегда, отправился в отхожую палатку. Стоило мне выйти оттуда, как Эйд закричал «С днем рождения!» Вот чёрт пронюхали. А я-то надеялся сохранить эту дату в тайне. За завтраком меня снова поздравляли. К сожалению, настал час покинуть Хрустальную гору после того, как мы провели два чудесных дня у её подножия. что может быть лучше, чем проснуться в собственный день рождения в Шагомпе, когда небо чистое и впереди ждет прогулка по самому что ни на есть неземному ландшафту. Мы выступали в Намгунг. В 8 часов, в благодатное утро, мы неспеша направились вверх по Сифукхале, к Хале, у Матиса на Белой реке, на восток — прочь Ише. Не было видно ни птиц, ни пхаралов, Так что я рассудил, что и снежный барс вряд ли найдется где-нибудь поблизости. Чандра, впрочем, помог мне не терять надежды. Оказалось, он побеседовал с путешественником, который видел снежного барса всего три дня назад в той самой долине, по которой мы шагали. Подъем был не крутой, долина поначалу открытая и широкая. День стоял ясный, безоблачный, ни ветерка. Однако так высоко в Гималаях температура все равно держалась около нуля. мы с эйдом шли рядом и разговаривали как вдруг я услышал у себя за спиной ужасающий кашель потом хрипение и наконец кульминация в воздух выстрелила густая мокрота еще у одного у мальчишки проблемы с легкими спросил я да нет это все тот же отвечал Эйд. он отказался возвращаться в дунай так что чандра взял его с собой при условии что тот будет нести в половину меньше ну и дела Парень и правда был болен. Я надеялся, что он не умрет по пути. По меньшей мере на 50 километров вокруг не было никакой медицинской помощи. Я решил, что непременно буду за ним приглядывать. На пути мы повстречали несколько семей, которые шли навстречу нам в шэ. На том берегу реки виднелся аккуратный, но заброшенный поселок из шести семи домов, вероятно, Докса. Долина, сужаясь и делаясь всё глубже и глубже, повернула к северу, и в ее верховье показался водопад. Идти казалось легче, чем несколько дней назад. Видимо, мы уже хорошо акклиматизировались. Вскарабкавшись по скале у водопада, мы оказались в плоской долине, где и остановились на обед. С нами был наш друг Лама из Цакханга, Патинли. Он сопровождал нас до Намгунга и Салданга. Мы поделились с ним едой, и он с радостью болтал с Чандрой и носильщиками. После еды мы поднялись по петляющей тропе на хребет, оттуда без особых трудностей дошли до села ла 5117 метров. Этот участок пути было одно удовольствие — мы поднялись более чем на 600 метров от Ше. На перевале было много молитвенных флажков, и Эйд помог мне прикрепить цепочку из них в память о Дорджик-Хатри, Моем товарище, который погиб 18 апреля на Эвересте от схода лавины. Он был добрый, сильный человек, прирожденный лидер, которому все было нипочём, его отличала настоящая природа Будды. Дорога до Намгунга была длинной и живописной. Начиналась она с нетрудного перехода через местность, напоминающую торфяники в северном Йоркшире, только расположенной на высоте 5000 метров. Снайлгрув сравнивал это место с горами Кайрнгорм в Шотландии, где он путешествовал. Мне тоже так показалось, если не считать видов на тибетское плоскогорье и гор менее чем в 30 километрах от нас. Хорошо обозначенная тропа шла ровно. Трава стояла сухая и бурая. Вскоре Тибет предстал перед нами во всей красе, загораживая от нас Намгунг. Миновав стада коз. Мы поняли вдруг, что все это — одно сильно разрозненное стадо, а заправляет им пастушка лет двадцати, которая долго разговаривала с нашим дружелюбным ламой из Цакханга. Вскоре далеко внизу показались дома Намгунга, разбросанные по узкой долине реки Намгунг-Халы. На противоположной ее стороне, на сотни метров ниже нас, стояла врубленная в скалу старинная гомпа. Она была такая ветхая, что мы решили, что она пострадала от землетрясения. Тропа, петляющая вниз по каньону, привела нас к реке, пересечь которую оказалось очень непросто. Пришлось прыгать с одного скользкого камня на другой. На другом берегу, в полукилометре выше по течению от главного монастырского комплекса, мы разбили лагерь рядом с чертенами, на вид очень древними. Снаряжение раскладывали долго. В лагерь тем временем пришли местные в поисках лекарств. Эйд и Чандра устроили в лагере мини-клинику с единственным врачом — мной. Старику с красными воспалёнными глазами я выдал капли, а маленькому мальчику с кашлем пару таблеток процетамола. На том берегу тем временем демонстрировались чудеса пастушеского искусства. Пастушка, которую мы видели прежде, без всякого видимого труда согнала вместе больше сотни коз. скоро бегая туда-сюда по крутому склону и отлавливая непокорных. Мы наблюдали мастерство, которому многие тысячи лет. Главная гомпа в Намгунге располагалась вниз по долине. К ней вел крутой спуск в 500 метров. Не успев прибыть на место, Дункан и Коллин сходили вниз и, вернувшись, сказали, что там есть на что посмотреть. Так что минут через 15 Гарри, Алаздер, Чандра и я отправились туда же, По правую руку текла река, и, приближаясь к месту, мы явственно разглядели слева узкий водоток, который спускался по склону. Там, где вода из него вливалась в реку, было сравнительно плоское пространство, где и выстроили гомпу. За выкрашенным в красный цвет зданием виднелись разрушенные монастырские постройки, привалившиеся к склону горы. Мы пошли дальше налево по часовой стрелке, обойдя по водотоку выстроившиеся в ряд 12 чортенов. Вскоре мы подошли к группе каменных зданий, напоминавшей крепость, и оказались во дворе перед главной гомпой. Места здесь было немного. В устанавливал над дверью новенькую и блестящую тхармачакру, прилаживая ее к пруту между двумя оленями. Ключи от монастыря были у молодого человека 20 лет, и он проводил нас в гомпу. Оказалось, что он действующий лама и чрезвычайно хорошо говорит по-английски. Его звали Долпо Мани Варинпоче, а также Дунгси Огенг Ялсен. Он учился в Майсуре и даже преподавал в Малайзии. Отец его, Лама Чосанк Почи, был главным ламой Намгунга. Младший же брат его оказался тем самым мальчиком, который пришел к нам в лагерь за таблетками от простуды. Ему было лет 9, вскоре он начнет учиться монашеству, ведь в нем уже узнали реинкарнацию Туку Тензин Алхундруба. Маленький Тензин помогал брату показывать гомпу и с радостью ударил для нас в церемониальный барабан. Наш новый знакомый лама Долпо Мани Варинпоче с энтузиазмом рассказывал нам о монастыре. Старое здание на склоне не поразило землетрясением, оно само рухнуло от старости из-за неважной конструкции. Новой гомпе было 30 лет. но со времен строительства ее несколько раз грабили, и многие древнейшие и ценнейшие статуи Намгунга исчезли без следа. Лама и его младший брат с радостью позволили нам фотографировать. Мальчик снова бил в барабан, а Лама позировал в сложном церемониальном головном уборе, отороченном мехом, с узором из пламени и демонических глаз и с черепом на верхушке. Также он охотно показал нам витрину с древними, выцветшими тханками, которые сохранились в музее. День клонился к вечеру, и в тенистой глубокой долине резко похолодало. Когда мы уже уходили, меня попросили осмотреть жену старика с воспаленными глазами. Оказалось, что этот старик — дядя Долпо Мани Ринпоче, и сам Лама, а именно Лама Тинли Ринпоче. Они с женой жили в одном из квадратных каменных домов, напоминавших бастионы, которые мы прошли по дороге сюда. Жену его звали Палзам, и на вид ей было за 70. У нее тоже болели глаза, а суставы на ногах, которые она обнажила по колено, были красные, воспаленные, явно пораженные артритом. Большеберцовые кости на обеих ногах от остеопороза искривились и истончились. Подошедший Чандра вынул из рюкзака свой болеутоляющий спрей. Это был простой аэрозоль с успокаивающим и охлаждающим эффектом. Помогает от спазмов в мышцах. Мы дали женщине несколько таблеток парацетамола, грустно было смотреть на нее и осознавать, что такова реальность для многих жителей Долпа. Наступает момент, когда ноги уже не ходят, и тогда остается лишь сидеть на месте и ждать смерти. Этой славной старушке было уже не покинуть Намгунг. Однако она, подобно старому ламец Сакханга, которого встретил Матисон в 1973 году, приняла это как должное, прагматично, и почти жизнерадостно. В 1956 году, когда Снелл Грув пришел в Намгунг, современной гомпы не было, а старый монастырь, врубленный в скалу, еще не настолько обветшал. Как и в Ше, он нашел здесь монастырь школы Кагью, подразделение карма. Над главным храмом находилось храмовое помещение поменьше, с тханками и печатными тибетскими текстами. Видимо, в то время в монастыре не было своего ламы, и за ним присматривали двое братьев. В четырех сотнях метров вниз по течению стоял храм поменьше, который построили недавно, около 11 лет назад, под покровительством Ламы Шанга, который был родом из Тибета. Это было трагием Гомпа, где Джоэль Зискин впоследствии повстречает отшельника Тул севанга прославленного же Ламу Шанга Снелл Груф встретил в 1956 году, уйдя из Долпа. Сначала они познакомились в Кагбени, а потом несколько недель спустя увиделись в деревне Писанг к северу от Аннапурны. Почтенного ламу впечатлило, как хорошо Снелл -Гроф читает и говорит по-тибетски. В 1961 году, когда Снел вернулся в Долпа, он еще раз увидел ламу Шанга в трагием Гомпе в Намгунге. Только, увы, еще в 1959 году лама умер в тибетской Баве. Его мумифицированное тело привезли из Тибета обратно в Долпа. Мумию одели в полное убранство и установили в позе медитации в главном храме Трагием Гомпы. Снел пишет, «Этот лама был нам хорошим другом и очень нам помог, поэтому мы отправились в Намгунг почтить его останки». Лицо и руки его определенно страдали от нанесенной на них позолоты, и запах стоял прескверный. В 1961 году Корнель Жест также видел мумию ламы, совершая паломничество вместе со своим другом и рассказчиком Кармой. В книге «Бирюзовые байки» он посвятил мумии ламы Шанга целую главу. Жест описал его жизнь и смерть и рассказал, как его тело мумифицировали солью, чтобы транспортировать в долпы. Ту самую соль после использовали как лекарство, потому что нашли в ней чудесные исцеляющие свойства. Остановившись на ночь в Трагьеме, у жеста Тракьем, они спали в нижнем храме, головой к алтарю, в знак уважения к мумии, которая на нем сидела. Карма счел своим долгом рассказать легенду о ралангах, ходячих мертвецах. А вот о запахах жест ничего не пишет. Много позже, вернувшись в Австралию, я сумел связаться с ламой Намгунга Долпома Ниваринпочи, который выходил в интернет из Катманду. Он ответил на многие мои вопросы о монастырском комплексе Намгунга и о своем собственном преподавании. Я поинтересовался у него о толку и о Ламе-Шанге. На мой вопрос, что стало с телом Ламы-Шанга, он ответил, простите, с чьим телом? Ламы-Шанга? Не понимаю. Когда я объяснил, что это тот самый человек, благодаря которому удалось построить Трагем, он сказал так. «Да, правильно, но шанг па Почи. И толку сеинг не люди долпа, они из Тибета, но у них много последователь из долпа и мустанг. После того, как его тело привезли в Намгунг, последователь сделал огонь пуджа рядом с Шедсакхан гомпа. Тело огонь сгореть, ага. Простите, английский плохо. Теперь у меня нет то тела. Выходит, приключения, почитаемые мумией и Шанга, не закончились после встречи со Снеллгрувом и Жестом. Его увезли в Цакханг, и там ритуально кремировали под сенью Хрустальной горы. Вечером, когда в нашей просторной столовой палатке подали ужин, надо же, какой сюрприз, на столе появился праздничный торт с четырьмя свечами. Также мне передали поздравительную открытку от Тулси из Катманду. На глазури ярко-красным кремом было выведено «С днём рождения, Бил". Красота. Саила с мальчишками превзошли сами себя. Каким мастерством надо обладать, чтобы испечь настоящий вкусный торт в палатке на газовой горелке на высоте четырех с половиной километров без малого. Это был очень приятный вечер.